403. Гуру. Путь остается только один, через себя, ибо сам человек и есть этот путь. Владыка, сказавший «Я есть путь», истинная и жизнь, указал этот путь, ибо он же дал завет. «Я в вас, вы во мне». Объединив эти две формулы, нетрудно увидеть, что путь пролегает внутри человека ибо даже Царство Божие внутри нас есть. Таким образом, не внешние условия, но внутреннее состояние человека обусловливает следование по пути. И где бы он ни был, и что бы ни делал, в каких бы условиях ни оказался, путь заступить ему кроме него самого не может никто и ничто. Все преграды и препятствия — очередные обманы и иллюзии Майи и выдумки служителей тьмы которые не имеют власти пресечь путь человека, если он понял, что дух его, который внутри нерушим и непобедим ничем внешним,